Глава вторая. «Это не машина, а груда металла. И стоит эта груда посреди улицы?» Кирилл назвал адрес. «Мне плевать, как вы ее заберете, но мои деньги вы вернете в любом случае». «Что ж за день-то такой?» чертыхнулся он, пряча телефон в карман. «Раз десять машина просто глохла без причин, а сейчас вот отказалась заводиться. на отрез. Да он больше времени сегодня потратил на возню с ней, чем на работу. Приехал, называется, в родной город. Что-то совсем не ласково он его встретил. Кирилл достал из багажника пакеты, сгрузил их на тротуар и принялся тормозить попутку. Мороз крипчал, а одет он был не для прогулки. Да и хотелось уже скорее попасть домой. Домой. Странное слово, и совсем не подходит к его ситуации. Его дом уже давно в Москве, а тут просто квартира, в которой когда-то они жили, а потом она пустовала лет десять, приведенная в порядок клининговой компанией, но все равно какая-то нежилая, правда, все в ней напоминало о маме, рождая тягостную грусть. Инициатива перебраться на постоянное место жительства в Москву принадлежала Кириллу. Когда умерла мама, отец твердо вознамерился отправиться вслед за ней. Кирилл видел, как с каждым днем ему становится все хуже, как погружается он в себя все сильнее, и на бизнесе это стало сказываться. Пусть у них небольшой был тогда бизнес, но кормил он их хорошо, да и планы на жизнь отец строил радужные. А потом не стала мама, и испарились все планы. Кирилл очень скучал по маме, но еще тяжелее ему было видеть отца таким. Вот тогда он и предложил закрыть автомастерские в родном городе и перебраться в Москву. Тогда он забрал документы из университета и поступил в московский. Получилось сразу пойти на второй курс, правда, заочно. Всего себя он посвятил бизнесу, который очень быстро стал приносить плоды. Жаль, что отец так и не нашел в себе силы заниматься им на пару с сыном. Как-то незаметно отдел он отошел совсем. Но жизнь в мегаполисе сделала свое дело. Отец воспрянул духом. А еще через пару лет Кирилл купил ему дачу в ближайшем Подмосковье, куда он и перебрался жить на постоянку. «Подбросишь, отец!» — назвал Кирилл адрес водителю, когда тот затормозил рядом и опустил стекло. «Садись, мне как раз по пути!» — кивнул пожилой мужчина. «Кто ж так одевается в двадцатиградусный мороз?» С неодобрением окинул он взглядом кожаную куртку Кирилла. «Да я как-то не планировал гулять», — усмехнулся Кирилл, согреваясь в тепле салона. «Не планировал он. Вот все вы такие молодые, беспечные, и головные уборы не носите, мозги морозите. Потому каждое новое поколение все тупее предыдущего. Вот что нужно выдавать каждому при достижении совершеннолетия». Пошарил он рукой на заднем сидении, доставая шапку-ушанку. Кажется, такие еще раньше называли пыжиковыми шапками. «Не драматизируй, отец», — рассмеялся Кирилл. «Не так уж многие сейчас разгуливают пешком. Вот и я не собирался». «И где ж твои колеса?» «На дороге остались. Да и не мои они. Прокатные». «А, так ты приезжий!» — чему-то обрадовался мужик. — Откуда будешь? — Из Москвы. — А, москвич! — протянул мужик с таким видом, мол, все с вами ясно, но ничего больше не добавил. Да и вскоре уже довез Кирилла до места. Знакомый с детства подъезд, лифт, шестой этаж. На миг Кириллу показалось, что ничего не изменилось. Вот сейчас он позвонит, и дверь откроет мама. — Кирюша! А я думала, мне показалось. Ну как, девочки, хорошо убрались? Выглянула соседка, когда Кирилл открывал дверь в квартиру. Да, Ирина Григорьевна, все отлично. Спасибо вам. Да за что? Мне ж не трудно. Ключ отдать тебе. Ключ от квартиры хранился у соседки вот уже 10 лет. Периодически она заходила, проверяла все ли в порядке. Не раз предлагала пустить жильцов, чтоб не простаивала квартира. Но каждый раз. Отец отказывался, говорил, что в квартире этой живет дух мамы. Не нужно, Эрин Григорьевна, пусть у вас остается. У меня есть свой. А ты, значит, решил вернуться в родные пенаты? Не сдержала любопытство соседка, хоть Кириллу уже и хотелось поскорее отделаться от нее. Нет, не решил. Я тут по работе. Ну, все понятно. А папа как? Здоров? У отца все хорошо, спасибо. Эх, рано, овдовел Дмитрий Степанович, совсем рано. А Машенька так и вовсе ушла вот. Спокойной ночи, Рин Григорьевна. Не самым вежливым образом перебил ее Кирилл, но слушать причитания соседки не хотелось совсем, и так на душе было тоскливо и некуда. Квартира встретила запахом чистоты, чуть ли не стерильности. Но ее собственный запах, аромат детства, рождающий ностальгию, все равно пробивался. Проникал в мозг, рождая воспоминания. И все они были связаны с мамой. Может, и прав отец, когда говорит, что тут живет дух мамы. Но лишь как память о ней, а не как место, где нужно чтить ее. Это квартира, а не склеп. И здесь они жили. Долго и счастливо. Кирилл зажег свет и прошел на кухню. Поставил чайник, сунул пиццу в микроволновку, нарезал помидоры. Холостяцкий ужин. И не успел он так подумать, как ожил мобильник. «Привет, Тигрик!» «Кать, ну сколько можно просить тебя не называть меня так?» Уже не в первый раз возмутился Кирилл, понимая, что и это бесполезно. «Запрещать что-то Кате?» понапрасну сотрясать воздух. Эта девушка всегда и все делает так, как хочет. «Как у тебя дела? Долго ты еще будешь торчать там? Я уже соскучилась». «Кать, я только уехал», — вздохнул Кирилл, снимая куртку и ботинки. «И пробуду тут еще недели две. Очень много дел. Еще и с рекламщиками нужно связаться, чтобы открыть салон к Новому году». «И когда же ты собираешься вернуться?» обдала его холодком. «Ничего, что сегодня уже пятнадцатое. Не собираешься же ты встречать там Новый год? Если ты не забыл, нас пригласили к себе Звягинцева, и я уже обещала, что мы будем». «Не волнуйся, котенок. к тому времени я уже вернусь». Ему и самому не улыбалась перспектива встречать Новый год в одиночестве, в пустой квартире и перед телевизором. Время в запасе еще было, но и дел было много. Ну хорошо, послышалась в голосе Кати улыбка. А хочешь, я к тебе приеду? На этой неделе не получится, у меня съемки. Но на следующий на пару дней, смогу вырваться. Боюсь, ты тут умрешь от тоски, скривился Кирилл. Я ж целыми днями буду мотаться по делам. Оставалось понять, на чем это делать. Завтра снова нужно будет обращаться в прокат автомобилей. И пусть только попробуют снова подсунуть ему развалюху. Пицца оказалась сухой и пустой. Помидоры водянистыми и безвкусными. Хорошо хоть чай получился горячий и крепкий. И на том спасибо. Кирилл уже собирался отправиться спать, когда на глаза ему попался альбом с фотографиями. И не считал он себя излишне сентиментальным, но отчего-то снял альбом с полки и раскрыл, присев на диван. Первая фотография была университетской. Снимок был любительский и отвратительного качества. Он уже и не помнил, когда они фотографировались всей группой. Точно на первом курсе. И почти никого он не помнил. Кроме одной девушки, что стояла рядом с ним, и улыбалась ему. Настя. Он еще называл ее Анастейша, потому что чем-то она была похожа на героиню одноименного мультфильма. Такая же высокая, стройная. И красивая, самая красивая девчонка на потоке. Он ее сразу заприметил, правда, долго она казалась Кириллу неприступной. А весной, когда уже заканчивали первый курс, их собрал на вечеринку одногруппник, вот тогда они и сошлись с Настей, даже закрутили роман. Правда, длился он совсем недолго, вскоре Кирилл уехал. Потом они еще общались, но тоже недолго. «А неплохое было время», — прикрыл Кирилл глаза, откидываясь на спинку дивана. На губах его играла улыбка. Только вот лица Насти вспомнить так и не смог, как не старался. Помнил только, что она красивая и похожа на Анастасию.